«Ладно, товарищи, про работу больше ни слова. Что надо было, уже обсосали со всех сторон. Да не дергайся ты! Насчет скоб я тебе все сказал уже. Будут тебе скобы, целый вагон скоб будет. Но только не раньше, чем через неделю. Сейчас не до них. Все, вопрос закрыли. А теперь немного о политике». Все, надеюсь, помнят, что я решил провести настоящие выборы. Кто не присутствовал при том разговоре, тем поясняю. Через неделю максимум мы должны провести выборы руководства. Я тут два года у вас, считайте, за царя был, и это всех устраивало или почти устраивало. Но времена меняются. Теперь нет причин для постоянного военного положения. Судя по всему, особой угрозы от хайтаны уже нет. Соседи наши такие же земляне. У нас бывают трения, но никакой войны между собой мы никогда не допустим. В перспективе, возможно, даже объединимся. Восточники, те еще раз от них можно всякого ожидать. Но после разгрома от хайтов и эпидемии, можно их не опасаться еще долго. Южане надеюсь что южные туземцы действительно будут нам союзниками пока что они не давали повода в этом сомневаться да и нет у них причин для войны с нами герцог их далековато им был порогов в землю под себя удержать и то радость а уж на нашу заглядываться никаких сил не хватит про ваксов вообще помолчу и того «У нас есть возможность вздохнуть спокойно». С виду слова Добрыня были нейтральны. Но ему уже пришлось из-за намечающихся выборов поломать немало копий. Что тут говорит? Ведь даже официального объявления о выборах до сих пор еще не было. И на это были причины. Лишь дурак может подумать, что Добрыня правил тут единолично, будто царь или диктатор. Даже монаху с его железной хваткой это не удавалось. Часть власти приходилось делить с соратниками, а иначе никак. Если ты желаешь править полностью самолечно, то ты должен обладать целым рядом невероятных качеств. Во-первых, никогда не спать. Спящего обязательно прирежут оппозиционеры. Во-вторых, готовить себе самостоятельно или вообще не есть. Повара заставят подсыпать яд те же оппозиционеры. В-третьих, иметь вместо головы суперкомпьютер. Надо знать все про каждый гвоздик в твоих владениях и каждую свинью по кличке. Ведь преданных соратников, на которых можно это взвалить, нет. В-четвертых, ни в коем случае нельзя ошибаться. Так как вину за ошибку не свалить на соратников, а ошибающийся вождь вызывает раздражение у народных масс. В-пятых, впрочем, и первых четырех требований к личностным особенностям такого мега-диктатора вполне хватит, чтобы убедиться в невозможности существования столь уникальных фигур. Удобрения соратники были. Первым, вне всякой конкуренции, шел Олег. Добрыня ему доверял как себе и считал почти незаменимым. Олега трудно причислить к гением, но здоровой смекалки у него хватает. Плюс масса полезных познаний, плюс несомненные способности к управлению войсками в военных условиях. Огромный плюс. Практически полное отсутствие чистолюбия. Олег попросту не стремился на первые роли. Его приходилось туда проталкивать. Странное качество для первого вождя островитян. Со стороны Олега можно вообще не опасаться закулисных интриг, и ему нет смысла кого-то подсиживать. При Добрине или без добрения он всегда будет не последним человеком. Может быть, на земле он на первых ролях и не маячил, но тут, людям подобным ему, открыты любые дороги. Этот мир будто создан для таких, как он. Были у Олега и минусы. Некоторая линца присутствовала. Язык без костей. Если считает, что ты глупость задумал, так и скажет при всех. И не посмотрит, что про самого Добрыню говорит. Может и дураком назвать прямо на планерке, но на него обижаться глупо. С идеей выборов Олег был не согласен. Он признавал, что времена меняются, что пора отдавать экономические вожжи в руки производителей, но при этом считал, что руководство должно быть нерушимым. Так что затею с экспедицией Добрыня задумал не зря. А просьба Мура вообще подвернулась очень вовремя. Теперь Олег помешать не сможет. Это хорошо. Авторитета у него хватает, смуту в умы внести может. Алик – это тоже великая фигура. Начинал кузнецом-кустарем с помощью какой-то матери и жалких инструментов, пытаясь создать самые простейшие вещи. Закончил настоящим министром промышленности. У монаха производственный комплекс не меньше, вот только производительность труда и качество продукции. У них нельзя даже сравнивать с теми, которых добился Алек. Алек выпускает артиллерию и мушкеты, плуги и гвозди, котлы для паровых машин и кольчуги с керасами для воинов. Быстро, качественно и без проблем. Его цеха наполовину – дела его рук. Масса оригинальных идей, мгновенное их воплощение в жизнь. Алик буквально жил своими мастерскими. Он в поселке без надобности не появлялся даже ночевал в крошечной избушке под стеной первой мельницы, и шум механизмов, не смолкающих ни днем, ни ночью, ему не мешал. Если Алик не дурак, он поймет, что введение выборной власти не помешает ему возиться с его железяками и в худшем случае воздержится от критики или одобрения, а в лучшем даже поддержать может. Булкин Ваня за спиной. Называют простецкий булка. Но в лицо такое никогда не скажут. С чувством юмора у него плоховато. С этим все просто. Агрономом был на земле, агрономом стал и здесь. Достаточно ценный специалист. И способный, земные семена и свои навыки применил не бездарно. Уже этой зимой островитяне не будут испытывать проблем с хлебом. А на будущий год, если ничего не помешает, и вовсе прокормят себя с избытками. Того и гляди, торговать зерном начнут. Булкин выборы одобряет. Впрочем, он обычно одобряет все, что предлагает Добрыня. Русик, Руслан. Это пятое колесо. Прибился позапрошлой весной. До этого командовал небольшим селением. Не выдержав тягот самостоятельной жизни, они присоединились к островитянам. С тех пор он на правах министра без портфеля. Вечная имитация бурной деятельности постоянно находится при начальстве, а толку от него ноль. Простейшее дело способен завалить, лишь бы сделать гадость Добрыне или кому-нибудь другому. Источник слухов, сплетен и постоянных интриг. Такого надо или сразу удушить, или держать поближе, под присмотром. Иногда он даже полезен, если срочно нужен мальчик для битья или надо запустить какой-нибудь выгодный слух. Да и знал все обо всех всегда. Просто ходячий справочник, кто есть кто. Но реальной власти у него нет. Русик это Русик. Просыпается страстным любителем роскошных женщин, а спать ложится уже закоренелым геем. Что ему выгодно в данный момент, то и поддерживает. Удобрение есть на него кое-какое управа, в открытую вякать не станет сейчас, хотя идеей введения выборного правления он почему-то очень недоволен. Борис Моисеевич, как же его фамилия? Похоже, этого не знает никто. Первоначально вроде завхоза в поселке был, складами командовал. Теперь некто, претендующий на роль министра финансов. Еврею он и на другой планете еврей. Везде возле денег пристроится. Никакого антисемитизма. Добрыня искренне радовался, что у него есть свой спец по финансовой части. Борис способный. Умеет принимать нестандартные решения и приспосабливаться к любым условиям. Денежная реформа, которую он предложил Добрыне, очень даже красиво выглядит. Гармонично вписывается в местные реалии. Борис только за. Избирательное право идет на благо его буржуазным идеям. Левкин Сергей. Молодой мужчина с крепкой, хваткой и чистым искренним взглядом. Этим взглядом он Добрыню в свое время и покорил. Такие глаза соврать не позволяют. Его Добрыня поднял лично, а сейчас поставил мэром в поселок Лесорубов. На этот поселок у Добрыни большие планы. Через год, другой, там не меньше тысячи народа будет обитать так в итоге станет у островитян два городка-крепости. Этот парень предан стопроцентно. Если Добрыня выдвинет идею, что чай надо пить не с медом, а с дерьмом, Левкин первым побежит в нужник с бедоном. Гнатов Егор, или просто Гнат, это отличный строитель. Укрепление окружающий поселок его заслуга. Но занимался он не только возведением стен и башен. Склады, амуниции и вооружения тоже на нем. Также он заведует системой воинской подготовки. У него своя команда тренеров, гоняющих по выходным старых и молодых на занятия. В случае угрозы мобилизация вооруженных сил – одна из его задач. Управленец, тыловик. В нем Добрыня не сомневался, точнее… Иногда напрягала скрытность Гната. Но в данном вопросе он знал, что Гнат его поддерживает. Тот признавал это открыто. Остальных можно и не упоминать. Возможности ничтожнее, чем у Русика. Но в самом деле, какая реальная власть есть у того же Лома? Да никакой. Никто ему ее никогда не даст. Во власти этого наркомана разве что поселок разнести продукции своего цеха. Но как главный химик, он должен присутствовать на планерке, вот и сидит в уголочке рядом с такими же нулями, как и сам. В отсутствие Олега помешать политическим планам добрения никто не мог. На его стороне слишком многие, а те, кто против, не способны организовывать серьезный протест. Добрения, если говорить откровенно, сам не знал, зачем связался с этими выборами. Почему бы не жить, как раньше жили, без них? А не получается жить. Не так все становится. Вроде бы все хорошо, но чувствуешь, как в то же время все уползает из твоих рук. Заманили кучу крестьян к себе, дали землю, дали инструменты, дали семена, даже коров и лошадей дали многим. Помогли по агрономической части и что? Живут эти крестьяне, по сути, сами себе предоставленные. И ни в какой власти вообще не нуждаются. А что если война? Мобилизовать как? Ну это еще ладно, мобилизуем, если понадобится. А урожаем как заставить делиться с поселком? За семена и инструменты они быстро расплатятся. А дальше что? Продросверстка? Не пройдет номер. Покупать у них? А как? Своих денег нет, а если и будут, то на кой они им? Как обеспечить оборот денег между городом и деревней? Наладить выпуск ширпотреба, нужного крестьянам? Да на кой лят им этот ширпотреб? Они испокон веков натуральным хозяйством живут. Чем их завлечь? Да кто ж его знает? Промышленность строго заточена на военные заказы. Гражданских товаров почти не выпускает, если не считать ерунды вроде гвоздей и невзрачной керамики. Хотя уже были удачные выплавки стекла. Лом, покопавшись в дисках паука, какую-то краску придумал. С ней сделали партию унылых стаканов кроваво-красной окраски. Южный Купчина, узрев эту посуду, Уставился на нее, будто прыщавый подросток, на обложку порнографического журнала, после чего предложил все купить. Добрыня-нибудь дураком для начала нескромно увеличил предложенную цену в сто раз. Но когда купец, не торгуясь, выложил требуемую сумму, понял, что сильно продешевил. А ведь не в одних стаканах дело. Знаний у людей много. Местным такое и не снилось. Добрыня посадил к пауку пару помощников. Те спешно переписывают все маломальски полезное, найденное на жестких и оптических дисках в центре катастрофы. Знание – главное сокровище. Но само по себе оно бесполезно. Его еще надо интегрировать в местную действительность. Централизованно это делать неэффективно. Добрыня и его приближенные физически не способны знать все. Совокупность умений народа неимоверно богаче. Народ может горы свернуть, если дать ему возможность. Народ надо как-то заинтересовать, чтобы люди не трудовую лямку послушно тянули, а проявляли инициативу. А как заинтересовать? Методов всего три. Кнут, пряник... И внешняя угроза. Кнутом неэффективно, проверено историей. Внешняя угроза ослабла и не оправдывает военное положение. Остается пряник. А какой пряник? Да самый простой ⁇ деньги. Экономика сама поднимет нужных специалистов и прибыльные технологии. Власти останется лишь не дать погибнуть фундаментальным специалистам. Допустим, те же электронщики вряд ли они смогут разработать что-то вроде тех же высоколиквидных красных стаканов. Радиодетали аборигенам не продать. Генераторы им вообще нежелательно показывать. Технология стратегическая. Но развивать все это надо. Кто знает, может еще при жизни Добрени он увидит первый компьютер, собранный в этом мире. Нужно это землянам? Наверное, нужно. Значит, необходимо эффективное госрегулирование плюс свобода низов. Ну или почти полная свобода низов. А сейчас что имеем? Худшую разновидность коммунизма. Укладовщика, имеющего доступ к дефициту, жизнь послаще, чем у заслуженных полководцев островитян. Люди, проливавшие кровь в сражениях, водившие за собой целые армии, живут ничуть не лучше того же Гарика Иванихина, заявившего раз и навсегда, что он пацифист и оружие в руки брать не может. Ни в одной из войн от него помощи не было, так и лепит горшки в мастерской, да и то из-под палки. Живет в такой же избушке, как и Олег, ест ту же еду, носит такую же одежду. Хотя насчет последнего у Олега все же получше. Но это разве меняет дело? Макс с кабаном крестьянствуют, своими руками землю пашут, а лошадей им выпрашивать приходится, будто не заслужили. Если поначалу, когда жили в постоянной опасности, эта уравниловка была оправдана, да и делить нечего было, то сейчас она стала источником напряжения. Людей нужно награждать соразмерно заслугам, иначе уродство получим. Да много чего нужно. Одобрение один, соратники не в счет. Все в конце концов на нем завязано. Не успевает обо всем думать и за всем следить. Наверное, где-то он ошибся, упустил время. Надо было подобрать себе штат толковых помощников, ведь без узаконенной преемственности умри вдруг, Добрыня, все развалится мгновенно. Новый диктатор вряд ли оставит старую команду без изменений. И погибнут многие перспективные задумки. Возможно, безвозвратно. В их положении потерять легко, а вот найти не отвечал кому-то, что-то добавлял от себя, выслушивал мнение, но при этом не переставал думать о своем. Прав он или нет в решении, сможет ли новая форма правления удержать те нити, за которые он не смог ухватиться. Решение уже принято. Народ начал потихоньку расходиться, а он все еще сомневается. Все от нерешительности и от растерянности. Не знает он, как дальше себя вести. Хорошо, что Олега нет. Тот сразу обозвал бы его тугодумом или вообще идиотом и потребовал бы оставить все как есть. Может, это было бы и к лучшему. Легче, наверное, миллионным городом управлять, чем парой тысяч людей, попавших в такие условия. Добрыня, выпроводив остатки собравшихся, постоял с минутку на крыльце, любуясь звездами. Где-то среди них, возможно, он сейчас видит свое старое солнце. Как же все просто там было и как скучно. Спустившись с крыльца, Добрыня пошел вдоль избы, направляясь к дощатому сорти. Он продолжал витать в облаках стратегических помыслов, И не успел отреагировать на внезапное появление темной фигуры, выскользнувшей из-за угла. Удар по голове мгновенно выбил из головы все тревоги и заботы. Бесчувственное тело растянулось на земле. Здесь гораздо веселее.